Глава восьмая. Маркус. Амали. Со дня моего эпик фейл прошел уже месяц. Все не то, чтобы забылось, но как-то сгладилось. Я считала, что история с Сетаром Фао осталась в прошлом. Единственным напоминанием о том, как я лишилась девственности, остались странные, неизвестно откуда взявшиеся татуировки в виде нескольких огненных колец. Одно опоясывало мне запястье, и еще три в влажбинке между грудей. Три огненных кольца пересекались наподобие олимпийского символа, образуя четвертую фигуру в виде зернышка, ну или сердца. Странно, но по-своему даже красиво. Первое время после побега меня одолевала паранойя. Казалось, что те странные мужчины обязательно будут меня искать. Я даже сменила фамилию, поступив в академию под девичьей фамилией матери – Невис. «Ты пойдешь на вечеринку в честь поступления? Наши все собираются, хотят отметить это грандиозное событие», – спросила Линда, роясь в своем гардеробе. «Моя подруга поступила вместе со мной, и нам даже удалось подкупить коменданта общежития, чтобы получить совместную комнату всего на двоих». «Нет, с меня хватило вечеринок», – сказала я, изучая строение типовых схем крейсеров гражданской авиации. «Не будь глупышкой!» «Нельзя всю жизнь убиваться из-за одного неприятного опыта. К тому же в некотором роде он был очень приятным. Я тебе хочу сказать, что получить удовольствие от первого раза практически нереально, поэтому тебе несказанно повезло, что тот загадочный пир был хорош в постели», — с усмешкой сказала подруга. Воспоминание резануло неожиданной болью по сердцу, заставляя непроизвольно потереть грудь именно в том месте, где красовались огненные кольца. «И татушка прикольная. Никогда не видела таких ярких красок. Хотя я и не поняла, как они умудрились тебе ее набить», – добавила подруга, заметив мой жест. Я и сама не помнила, но снова говорить об этом не хотела. Почему-то каждый раз, когда я вспоминала о Сете, становилось тоскливо, как будто у меня что-то отняли, то без чего трудно даже дышать. Завибрировал мой коммуникатор, и я привычным движением нажала на ответ. Передо мной высветилась голограмма с улыбающимся лицом того, кого я не ожидала увидеть. «Привет, малышка. Прости, что не связался раньше. Я не знала о том, что ты решила сменить фамилию. Это как-то необычно. Это я к чему говорю? Я устроился куратором летчиков транспортных крейсеров, поэтому скоро буду вести у вас практические занятия. Я все искал крошку Амали Райс среди курсантов. Догадался лишь тогда, когда увидел твое имя». «Все-таки имя у тебя редкое», – сверкая белизной зубов и очаровательными ямочками на щеках, заявил Маркус. «Да? Я как-то не подумала, что тебе это интересно. Смена моей фамилии, я имею в виду». Растерявшись от неожиданности, сказала я. «Брось, ты же моя крошка, Ами. Мне интересно все, что с тобой происходит. Мои родители беспокоятся. Говорят, что ты стала замкнутой. Что случилось?» «Неужели малышка Амалии влюбилась?» Хитро прищурив красивые кори глаза, спросил Маркус. «Влюбилась», – эхом отозвалась я, снова неосознанно потирая тату, верхний край которого было видно в глубоком вырезе простой белой майки. Блондин проследил за моим движением, и вид у него уже стал не настолько насмешливым. Я бы даже сказала заинтересованным. «Ты набила тату?» – полюбопытствовал Маркус. «Да, не удержалась. Уж очень хорош был мастер», — сказала я, демонстрируя переливающееся огненное кольцо на моем запястье. «Мне больше интересно, как он набивал тебе другой рисунок», — отчего-то хмуро сказал Марк, указывая кивком на мою грудь. «Да, занимательно было. Такой опыт». Не смогла удержаться я, чтобы не поддразнить парня в виде его интерес. «Я рассчитываю на личную встречу. Хочу знать о тебе все, только...» «Только что?» – спросила я, видя, что Марк нахмурился. «Мне нельзя встречаться с курсантками на территории Академии», – ответил он, о чем-то раздумывая. «Мы могли бы встретиться на вечеринке. На этих выходных мы планируем выбраться на ледяные кольца Низиды. Будем праздновать поступление», – сказала я, радуясь интересу дорогого мне мужчины. «Идеально. Я обязательно буду. И ты от меня не отвертишься», – шутливо пригрозил Маркус. Прервав звонок, я еще некоторое время рассеянно смотрела на браслет, не замечая задумчивой улыбки Линды. «Вот видишь, и принц незабвенно объявился. Я так понимаю, что вопрос о твоем присутствии на вечеринке решился в сторону согласия?» – спросила подруга, открывая мой бельевой ящик. «Так, нужно выбрать что-то такое, от чего у этого Маркуса слюнки потекут. Он еще не знает, какой красавицей выросла его малышка Ами». Со злорадством говорила Линда, переворачивая мои вещи вверх дном в поисках чего-то. «Вот оно!» – победно воскликнула подруга, вынимая на свет сексуальное темно-зеленое платье. «Я его купила в прошлый раз, но так и не решилась надеть». Верх узкого облегающего платья представлял собой сложную комбинацию ленточек. Переплетаясь, они акцентировали внимание на довольно нескромном декольте а на узкой юбке по левой ноге шел смелый разрез. Платье идеально сидело на моей фигуре, но все же казалось мне слишком... Хотя о чем это я? Это всего лишь наряд, и он не сравнится с тем, что я учудила на выпускном. — Ты права, это будет идеально, — сказала я, принимая платье из рук подруги.